Всеобщая война. На борту Маура-Альтьери. 3000 фунтов на два Лоярви, Финляндия. Я стою рядом с генералом Д'Амброзия в БИЦ, боевом информационном центре. Это европейский ответ на мощный американский Д-29, дирижабль системы управления. Члены экипажа молниеносно работают у светящихся мониторов. Время от времени кто-нибудь из них говорит в микрофон несколько тихих слов на французском, немецком, испанском или итальянском. Генерал склоняется над видеокартой на столе, наблюдая за всей операцией словно божье око. Наступление. Когда я впервые услышал это слово, инстинктивной реакции было «От чёрт!». Удивлены? Конечно, удивлены. Вы, наверное, ждали, что военные шишки закусят у дела. Вся эта кровь и кишки. Держите их за нозырь, пока мы надерем им задницу, ну и прочее чёшь. Качает головой. Не знаю. Кто придумал стереотип туго соображающих болванов, этих тренеров институтской футбольной команды, а не офицеров? Возможно, виноват Голливуд или пресса, или даже мы сами, позволив скучным эгоцентричным клоуном Маккартуру и Хелси и Кертису, Лемею, определить наш образ перед страной. Короче говоря, такими нас все представляют и очень сильно ошибаются. Я до смерти боялся идти в наступление, больше всего потому, что поджавлять будут не мою задницу. Я всего лишь буду посылать нас между других. И вот с чем им предстоит встретиться. Поворачивается к другому экрану на дальней стене, кивает оператору. Появляется военная карта континентальных США. Две сотни миллионов зомби. Доказано, что по крайней мере 25 миллионов от этого числа составляют беженцы из Латинской Америки, которых убили по пути на север Канады. Кому под силу хотя бы представить такое количество, не то что вступить с ними в бой? Сейчас мы хотя бы знали, с кем имеем дело. Но если присовокупить весь опыт, все собранные данные об их происхождении, физиологии, сильных и слабых сторонах, мотивах, менталитете, шансы на победу были смутными. Книга войны, которая писалась с тех пор, как одна обезьяна засветила в глаз другой, в данной ситуации совершенно бесполезна. Нам приходилось писать новую. С нуля. Все армии, будто элитные войска или оборванные партизаны, скованы тремя главными ограничениями их надо взращивать кормить и вести взращивать вам нужны живые люди иначе у вас нет армии кормить когда армия появится надо ее снабжать продовольствием вести как бы ни были децентрализованы вооруженные силы среди них должен быть кто то главный который скажет за мной взращивать кормить и вести ни одно из ограничений не работало для живых мертвецов вы когда нибудь читали на западном фронте без перемен Ремарк отчетливо рисует картину Германии, которая пустеет, то есть к концу войны у них просто закончили солдаты. Можно увеличить численность армии, набрав стариков и мальчишек, но когда-нибудь вы все равно достигнете потолка, если только каждый раз, когда вы убиваете врага, он не будет оживать, переходя на вашу сторону. Вот как действуют зомби. Пополняют свои ряды, кося наши. И это работает только в их пользу. Зарази человека, он станет зомби. Убей зомби, он превратится в труп. Мы можем только слабеть, а они набирать силу. Все человеческие армии нуждаются в обеспечении, а это нет. Ни еды, ни боеприпасов, ни топлива, ни даже воды и воздуха, чтобы дышать. Им нельзя отрезать линии снабжения, у них нет складов, которые мы могли бы уничтожить. Их невозможно окружить и уморить голодом, или бросить засыхать на корню. Заприте сотню мертвяков в одной комнате, и через три года они выйдут оттуда, как ни в чем не бывало. Забавно, что убить зомби можно, только разрушив его мозг, потому что, как у группы, у них нет коллективного мозга. Нет руководителя, нет субординации, нет общения или сотрудничества в каком-либо виде. У них нет президента, на которого имеет смысл устроить покушение, нет штаб-квартиры, в которую можно разбомбить одним ударом. Каждый зомби – самодостаточная автономная единица, и это последнее преимущество определяет суть всего конфликта. Вы слышали выражение «всеобщая война». Но довольно часто встречается в истории человечества. Чуть ли не в каждом поколении найдется болтун, который будет разглагольствовать по поводу того, как его народ объявил всеобщую войну врагам, подразумевая, что каждый мужчина, каждая женщина и ребенок его страны посвятили каждую секунду своей жизни движению к победе. Это чушь в двойне. Во-первых, ни одно государство никогда на 100% не отдавалось войне. Но это физически невозможно. Много людей могут долго, усердно работать, но не все или и всегда. А как же симулянты или честные пацифисты? Больные, раненые, глубокие старики и совсем маленькие дети. Когда вы спите, едите, принимаете душ или ходите в туалет, вы что, испражняетесь ради победы в войне? Это первая причина, почему для людей всеобщая война нереальна. Вторая. У всех наций есть свой предел. В группе могут быть отдельные личности – которые охотно пожертвуют собственной жизнью. Их может быть даже довольно много по сравнению с численностью населения. Но эта нация, как единое целое, когда-нибудь достигнет своего эмоционального и физиологического потолка. Японцы достигли своего после двух американских ядерных бомб. Вьетнамцы достигли бы, мы еще парочку. Но слава Иисусу, у нас вовремя сломалась воля. Предполагается, что некоторые высшие командные чины американских вооруженных сил открыто поддерживали использование термоядерного оружия во вьетнамском конфликте. Такова природа человеческой войны. Две стороны пытаются довести друг друга до предела выносливости. И сколько бы нам не нравилось рассуждать о всеобщей войне, этот предел есть всегда. Ну, если только ты не живой мертвец. Первый раз в истории мы столкнулись с врагом, который активно ведет всеобщую войну. У них нет предела выносливости. Они никогда не пойдут на переговоры и никогда не сдадутся. Зомби будут драться до конца, потому что, в отличие от нас, каждый из них каждую секунду каждого дня пожирает жизнь на земле. Вот какой противник поджидал за скалистыми горами. Вот какую войну нам предстояло вести.